Глава четырнадцатая Пантера медленно переводила взгляд с одного предмета на другой. Ее глаза быстро привыкли к полумраку разрушенной храмины и теперь впитывали новую информацию, поблескивая, как у настоящей кошки. Колонны, алтарь, чаша с колеблющимся пламенем. Далекий, как небо, купол обрушился в одном месте, и сквозь прореху лились зеленые лучи ночных звезд вспышек. Что-то зашуршало в дальнем углу храма. «Пантера, я ждал тебя!» Раздался знакомый голос из тьмы, и в полосу света вышел воин Луны, принц лунного народа. «Ты здесь!» Как будто удивляясь этому факту, произнесла пантера. «Ты просила меня прийти. Да я и сам бы искал встречи со здешней ведуней. Я окончательно запутался и пропал. Из-за моей измены?» Пантера ждала укоров и жала потринутого любовника. «О какой измене ты говоришь?» Когда ты рядом, я готов простить все. Наверняка ты назовешь свой будущий брак с князем тонким дипломатическим ходом, на который тебя толкнула борьба за выживание или за власть. Я пойму и отступлю. Все равно наша связь не имела будущего. Но знай одно. Я по-прежнему люблю тебя и буду любить даже за краем жизни. Пантера смотрела на него широко распахнутыми глазами. Она не ожидала такой тирады. «О, великий Господь, и слово его животворящее!» выдохнула Пантера. «Как я счастлива, что ты есть!» сказала она, приближаясь к лунному. Он обнял ее. Пантера приникла головой к его груди, сливаясь с музыкой его сердца. «Я люблю тебя», повторил хранитель лунных тайн. Он приподнял ее подбородок и в следующий миг долгий поцелуй поставил весомую точку в коротком разговоре. «Друзья сердечные!» окликнул Хрен. «Нас ждут. Сдается мне, вопросы наши наконец-то обретут ответы». Старуха стояла словно под душем из ночных вспышек звезд. Медленно и неуловимо ее черты начали меняться. Исчезли глубокие морщины, что изрезали ее лицо и уродовали шею. Ноги, руки и все тело приобрели упругость и округлость форм первой юности, что еще не успела познать любви. Серая пакля волос рассыпалась по плечам рыжими блестящими локонами. — Ты должен был прийти, мой мальчик, — произнесла она, обращаясь к воину Луны. Как неестественно и странно звучали эти слова из уст совсем молодой женщины. — Я знаю, зачем вы здесь, но готовы ли вы? — испытующий взирала на поздних визитеров провидица. Все трое хранили молчание. Все бред, суета и пустая болтовня. Безумное ворожее было последним шансом обрести истину. Они готовы были узнать правду, невзирая на последствия. Вы знаете, что гадание отнимет часть вашей энергии жизни и сделает вас уязвимыми. Готовы ли вы так рисковать? Она словно пыталась удержать просителей и предостеречь от того будущего, что уже открылось ей. Провидица, мы пришли, а значит все уже решено сказала за всех пантера. Ведунья кивнула, приняла ее ответ. Она приблизилась к чаше с живым пламенем, и несколько раз рука провидицы коснулась ярких язычков. Огонь разрастался, наполняя стены, колонны, витражи храма тенями и дрожащими отблесками. Поплыл туман жарких травяных ароматов. Мир постепенно начал утрачивать свою реальность. Звуки неведомо откуда взявшиеся мелодии раскрылись, расслоились, наполнились эхом, словно надвигающееся беспамятство звучал голос провидицы. «Ты, пантера, пришла, чтобы изгнать из души сомнения, зароненные орлом. Ты чего-то не знаешь о себе, и это тревожит тебя. Тайна кроется в прошлом, далеком прошлом. Ты, рэн посланец жалкой горстки людей, живущих надеждой на чудо, а именно на розы из легенд о певце» и ты обязан отыскать их на благо человечества. Но все твои дороги заводят в тупик. Ты, воин Луны, попал в сети любви и долго. Они враждуют в твоем сердце, и ты предчувствуешь свое поражение, избрав одно из двух. Но вы все и не подозреваете, насколько нужны друг другу. Уже тише закончила она, и по ее сигналу трое искателей правды уронили по капле крови из взрезанных вен плетущий свой воинственный танец жертвенный огонь. Пламя жадно полыхнуло. «Держись!» — дохнул огонь в лицо пантеры. Сердце гулко стукнуло. Бесстрашный оборотень ощутила полнейшую свободу и легкость в теле, на миг испугавший ее. Пантера не знала, чего ожидать, однако новое чувство было приятно. Оно возбуждало, как жар в крови во время битвы, дурманило, как тончайшее вино из погребов льва, как... как... Высокие травы, шелестящие под легким ветерком. Огромный необъятный лук, и над ним звезды. Звезды. Огромные южные звезды, от которых мурашки бегут по коже и легкое головокружение. Они вдвоем. Когда это было? Или могло быть? Полынный вкус на губах, пьянящий поцелуй, его прикосновения, от которых ее тело охватывает трепет желания. Где-то кричит в травах птица травах, сквозь которые сияют звезды. Видение исчезло, как появилось, оставив в оборотне бессознательное ощущение счастья. Новая картинка была не менее реальна, чем предыдущая. У пантеры даже возникла четкая уверенность в том, что все это ее забытое прошлое. По заросшему парку-саду бежала девчонка с глупой песенкой на устах, и песенка эта материализовалась в пышный куст с лиловыми цветами. Когда на них падал свет приблудной луны, они становились иными. Черная роза траурно сжимала лепестки, алая жадно ждала ласки и белая скромно склоняла маленькую головку с полураспущенным бутоном. Над этим великолепием царила аура нежных радужных тонов. Девчонка, сделав круг почета у необычного куста, стремглав вкинулась навстречу высокому мужчине с пронзительно-синими глазами. Он вышел из огромного каменного дома со стенами, увитыми плющом, и ждал теперь ее, раскрыв объятия. Малышка взлетела на его руках к небу и радостно засмеялась. Видение оборвалось, возвращая оборотня в реальность. «Пробуждение было резким», — пантера открыла глаза. «Что все это значит?» — спросила она, еще не вполне очнувшись после головокружительного путешествия. «А, девочка моя!» — уклончиво протянула провидица. Будущее твое столь же туманно, как и прошлое. Знаешь ли ты, что всю жизнь была лишена истинного знания о себе, о своем происхождении? Ты была слепа, но грядет прозрение. Когда истина откроется, вся жизнь твоя перевернется, а с ней и весь мир. Попомни мои слова, грядут великие перемены. Провидица, — пантера чуть сморщила нос от ненужного пафоса, — ты не могла бы сказать яснее, что мне делать? Чего ждать? И что от меня скрывает орел? — А вот это, милая, ты узнаешь сама, — сказала провидица и повернулась к лунному Ирену. Оба под влиянием увиденного заметно погрустнели. — Воин Луны! — провидица гордо закинула голову, ища его взгляд. — Спор долгой любви — погибель для тебя. А коли ты не сможешь сделать верный выбор, тысячи преград и испытаний ждут тебя на всем пути и от жизни, и за нею. «Прислушайся к словам, потомок древнего рода, ты сам себя поймаешь в хитрую ловушку!» Лунный хотел ей возразить, но предсказаний ток еще не прекратился. Теперь помолодевшая провидица обратилась к Рену. Он стоял, свесив голову, сжав кулаки, как будто готовился к драке. «И ты себя еще не познал. Чей сын ты? Какого народа? Юный воин с отвагой звериной, посланник людей». Охотник за легендой, найди свои корни и вопроси, способен ли ты пройти свой путь до конца, и не станет ли для тебя искушением иная стезя? — Что за бред? — раздраженно бросил Рен, вперяя невидящий взгляд во тьму. — Сюда едут. Позабыв о провидице, он выскользнул из алтарной комнаты в храмовый дворик. — И правда, — подтвердила пантера. До ее чутких ушей долетел приближающийся стук лошадиных копыт. «Кажется, ведунье сегодня пользуется популярностью», — мурлыкнула девушка, приближаясь к воину Луны. «Возможно», — согласился он. «Знаешь, я видел нас. Среди огромного луга над нами горели звезды, и птица пела в траве». То же видение», — пантеру охватила зноб. «Это будущее? Но почему мне так горько?» Луны склонился к ней и поцеловал, даря немного утешения. «Я не хочу перемен», — упрямо говорила смуглокожая дева, приникнув в груди любовника. «Вот увидишь, все будет, как я задумала. Прости, но лев меня любит, а я дала свое согласие. Дело за малым. Я уверена, что церемония пройдет не позже будущего месяца, а потом я буду властвовать на своих землях и требовать покорности на других. Когда я буду в силе повелевать, ничто не станет для нас преградой, ведь ты не оставишь меня». «Нет», — сказал воин Луны, и вдруг ощутил нечто, словно захлопнулась тяжелая, обитая железом дверь. Отныне он сделал выбор, и звук в пустоте возвестил, что прежние пути отрезаны. Шаги совсем рядом. Знакомый звон шпор. «Здесь князь!» — Пантера резко отстранилась от Лунного. «Все напрасно!» Лев со злой ухмылкой на лице возник в дверном проеме. «Что, потаскуха, уже мораешь мое имя?» Презрение в голосе князя больно стигануло по сердцу падшего оборотня. «Ты в чем-то подозреваешь меня?» Осторожно спросила она, стараясь выдержать его полный бешенство взгляд. «Ах ты лицемерка!» Он шел на нее, вынимая из ножен меч. Пантера отступала. «Боишься дядюшкиного гнева? отаскаться по углам с любовником и предлагать ему свое тело, не боялась?» «Я убью тебя, мерзкая девчонка! Ты предала меня!» «Нет, ты ошибаешься!» — выкрикнула Пантера. «Твои сведения ошибочны! Вернемся в замок, и ты поймешь, как я права!» «Уж нет, в замок ты, если и вернешься, то только мертвый. Лев поднял меч. Пантера огляделась. Во время перепалки оборотни незаметно выбрались из пыльных развалин храма на маленький, выложенный гранитными плитами дворик, освещенный двумя лунами. — Что же, придется пролить кровушку, — подумала пантера, выхватывая меч. — Надеюсь, милый дядюшка, ты понимаешь, что я не сдамся без боя, — сказала юная воительница и приготовилась отражать атаки своего противника. — Стойте! — оклик лунного заставил оборотней обернуться. Воин стоял, обнажив широкий, отливающий голубым пламенем меч. В глазах вызов, желание драки. — Князь, не гоже лишать жизни прекрасную деву. Если ты винишь ее в распутстве, долг твой со мною скрестить клинки. — С тобой? — изумился лев. — А это мысль. — Цыц отсюда, кошка лживая. Посмотрим, каков боец твой любовник. Лев сделал выпад, рубанул с плеча. Лунный легко и быстро отбил его удар. Противники не уступали друг другу по силе и ловкости, и тот факт, что один из них был моложе и быстрее, ничуть не умаляло шансов у старшего, закаленного в боях. Пантере оставалось лишь наблюдать за ходом поединка. Двое скрестили мечи на границе света и тени, жизни и смерти, и оба были ей одинаково дороги. Юной воительнице выпала доля с ужасом ожидать развязки. Над сражающимися описывал круги огромный ястреб. Он то опускался ниже, то взмывал вверх к звездам, но пантера не замечала его, всецело поглощенное поединком. Ястреб во время очередного захода отвлек льва на долю мгновения, и меч опоздал сразить врага. Лунный, заметив оплошность противника, резким выпадом обезоружил его, и меч оборотня с невероятным грохотом отлетел в сумерки храмового дворика. Пантера не заметила, как оказалась в объятиях воина Луны. «Вот и все. Надеюсь, князь понимает, что такое честь. Поединок им проигран, и он лишился главного сокровища — тебя». «Да, а ты лишил меня блестящего будущего», — притворившись обиженной, сказала пантера. В следующий миг она уже смеялась, благодаря Господа и Слова Его, за такой славный финал. «Ничего, я увезу тебя в свои земли», — лунный не успел закончить. Истошный крик с небес заставил пантеру вздрогнуть, и все же предупреждение опоздало. Лев метнул боевой кинжал, зло и метко, воин луны глухо застонал и начал падать. «Любимый!» Пантера в жуткой тревоге помогла ему опуститься на землю. Кинжал, извлеченный из раны, улетел прочь. Пытаясь остановить кровь, Пантера разорвала свою нижнюю рубашку. Все зря. Она видела это и боялась поверить. Рядом приземлился ястреб. Блеснув неяркой вспышкой метаморфоз, он вновь стал прежним Реном. Он опустился подле раненого на холодные плиты храмового двора. «Эй, друг, ты это, не думай!» — бессвязно говорил он, а голос предательски звенел и ломался. Рен с удивлением ощутил мокрые дорожки на лице. Еще живы были в памяти сумасшедшие денечки, когда вся троица забавлялась в военном лагере оборотней. Чудесный мальчик с серебристыми кудрями, словно вышедший из легенды, теперь, спустя более чем десять лет, погибал на его глазах. «Любимый, тебе помогут!» Неведомо кого пыталась убедить пантера. «Мы, оборотни!» И поперхнулась словами. «Мы люди, а значит, смертны. Прости!» Произнес принц лунных, и глаза его закрылись. Девушка склонилась над ним в прощальном поцелуе, приняв его последний вздох. Она не замечала, как по ее щекам текут горькие, злые слезы, первые слезы в ее жизни. «Пантера!» — сзади раздался голос льва. «Уходи. Отныне ты проклята и изгнана из клана. Совет соберется завтра. Оправдательного приговора не будет». «А мне наплевать», — в сторону сказала пантера, не желая даже взглядом встречаться с убийцей. Лев, помедлив мгновение, удалился.